Присаживайтесь. Добрый вечер, слава нашему Господу. У нас сегодня пятая глава, послание к Галатам. Мы возьмем первые двенадцать стихов для комментария. Послание к Галатам, пятая глава, с первого стиха. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Машиах. И не подвергайтесь опять игурабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Мессии. Свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Машеха, отпали от благодати. А мы духом ожидаем, и надеемся праведности от веры. Ибо в Мессии еще не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине. Такое убеждение нет от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто». Я уверен вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы, о, если бы удалены были возмущающие вас. Аминь. Очень хороший текст. Думаю, что на основании этого текста построено, ну, как минимум, три неверных понимания, которые очень распространены э, в верующих кругах. Первое понимание, что евреям не надо обрезаться. Неправильное понимание. опирающееся на послание к галатам. Второе неправильное понимание, это толкование притчи о закваске. Это Евангелие от Матфея, 13 глава. 33 стих, если вы помните. Это я просто как бы сейчас высвечу вам фрагменты такие. И последнее, то, что Павел проповедовал, что евреям не надо обрезаться. Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Что мешает людям воспринимать Писание такими, какими они были написаны? То есть письмо, которое было написано в то время. Мешают, как правило, сформировавшиеся уже стереотипы мышления, определенные стигмы, которые, в которых вырос человек. Вот он самого своего начала верующей жизни другого не знает. Ему очень сложно потом воспринимать Даже те простые вещи, которые действительно очевидны в Писании, тем не менее, он все равно продолжает оставаться на своих каких-то пониманиях. Раби Шауль призывает стоять в свободе, которую даровал Машех, и снова не подвергаться игу рабства. Вот это слово «иго», в еврейите это «оль» слово, Когда человек сегодня, и в то время, и сегодня, то есть это выглядит одинаково, хочет стать иудеем, будучи язычником, он хочет стать иудеем. А речь идет о Галатах. Ему обязательно на каком-то этапе предлагается взять на себя иго закона, иго Торы. То, что называется. Сделать он это должен добровольно, но что интересно, что в каждом течении есть свое понимание, толкование этой самой Торы. Например, возьмем известное нам течение в иудаизме первого века, то есть то время, когда все это существовало. У фарисеев было свое понимание закона и даже служение в храме. У саддукеев свое было понимание закона и служение в храме. У них даже отличалось вот эти вещи. То есть закон-то одинаковый был дан, правильно? Но саддукеев понимали, вот так надо служить в святая. Фарисеи по-своему это понимали. Взять, например, Есеев. Это известная такая секта, принято считать сектой, Люди понимали по-своему как бы, закон, поэтому жили отдельно. Кумраниты, больше их знают как кумранитов. Да? Это были есеи. Причем есеи делились на две категории. Были те, которые не женились вообще. Это были отшельники, как монастырь. Такой аскетический образ жизни. Вместе трапезу принимали. Два раза в день принимали микву. Утром и вечером перед приемом пищи. Все это делать централизованно. Вместе все туда, вместе все назад. Свитки переписывают с утра до вечера. Трудятся, что-то делают, готовят кушать. Вместе поели, вместе спать легли. Вот такая. Другая категория была те, которые женились. Но имели отношения с женами только для того, чтобы зачать ребенка и все. Все остальное это считалось уже грехом. Или как бы плотскими утехами, То есть нельзя это было, запрещено. Когда Рабби Шауль говорит, что вы снова подвергаете себя игу рабства, он имеет в виду, что вы хотите войти именно в то толкование Торы, которое вам предлагают иудействующие или иудействующие и ратующие за обрезание язычников. Это была такая группа людей, мы об этом говорили в предыдущих главах, И он им объясняет, что он говорит, на самом деле вы не Тору будете выполнять, а просто выполнять э, правила вот этих людей, которые по-своему понимают Священное Писание. И пятая глава вращается вокруг того, что если, будучи человек галатом, язычником, и уверовав в Ишуа Мессию, и принявший уже Святого Духа, не сделает обрезания, Он не имеет спасения. Вот в этом была основная проблема, ересь и отклонение, которая разваливало или расшатывало правильное состояние галатийских общин. Дело в том, что в прошлый раз мы об этом говорили. Когда апостолы увидели, что Дух Святой сходит на язычников, без предварительных каких-то ритуальных вещей, без того, чтобы его обрезали, без того, чтобы у него приняли экзамены по каким-то там предметам теологическим, да? Без всего вот этого на них сходит Святой Дух. Когда это увидели апостолы, они решили, если Дух Святой сходит на них вот в этом состоянии, давайте не будем заставлять их делать то, что делалось раньше, А подумаем о том, как выстроить их правильное понимание жизни, опираясь на ту благодать, которую они получили. Здесь тоже снова фигурируют вот эти две категории, закон и благодать. Хочу сразу сказать, что благодать никогда не действует в отрыве от закона. Невозможно представить себе благодать без закона. Почему? Почему? Если нет закона, что тогда благодать? С чем сравнивать? Не с чем сравнить. Мы живем в мире, где все познравится в сравнении. Сейчас жарко на улице или нет? Жарко. Ирмия по сравнению с буэнос в Аргентине учитывая влажность и все остальные факторы, не жарко. А по сравнению с Аляской, жарко. У нас жарко, на Аляске нет. Понимаете, все познается в сравнении. Когда мы говорим благодать, мы должны понять, что это такое. Даже те люди, которые считают, что благодать это, и они правильно считают, просто То, что я сейчас скажу, это только лишь фрагмент из понимания, что есть благодать. Благодать – это незаслуженный дар. Окей. Незаслуженный дар чего? Прощение. Правильно, Жанна? Прощение вечной жизни. Так если нет закона, о чем меня прощать? Я ничего не нарушал тогда? Если правил не существует и закона не существует так я ни в чем не виноват. Меня невозможно судить. На основании чего судить меня, если закона нет? Вы понимаете, в чем дело? Поэтому благодать привязана к закону. Более того, она приходит на законных основаниях в нашу жизнь, высвобождая нас из-под наказания, определяющего законом за те или иные проступки. Раби Шауль говорит, вы уверовали, на основании того, что с вами произошло. Вы пережили встречу с Богом, вы пережили рождение свыше. Зачем вы сейчас отказываетесь от веры или от того состояния веры, в котором вы находитесь, и снова хотите вернуться в сухое исполнение предписаний людей, которые по-своему понимают Тору. Законическое исполнение Торы. Он говорит, вам это делать не нужно. Вы просто отказываетесь от подарка, который дал вам Бог. Потому что сколько бы человек ни старался все это сделать, на него не будет изливаться Святой Дух. Возникает тогда вопрос, а почему тогда, сто лет назад еще, 200 лет назад Дух Святой изливался на людей, которые делали обрезание, брали на себя предписание закона и становились пришельцами в народе израильском. Потому что их намерения внутренние выступали для Бога сигналом излить в это сердце благодать. В то время не было других правил. И поэтому, когда человек, видя, как живут евреи, видя, как живет народ Божий, Решал в своем сердце стать, как они. Это говорит о том, что у него внутри была здоровая, правильная мотивация. Он стремился не к каким-то там э, земным благам, он просто видел, насколько э, это духовные правила жизни, насколько они его соединяют с небом. И тогда, когда он делал все эти процедуры, мы же не знаем, когда Святой Дух посещал. У нас просто нет свидетельств в Священном Писании. А Вполне может быть, что он уже, будучи исполненным Святым Духом, шел и делал, потому что другой схемы просто не существовало. Потому что маших еще не пришел. И до определенного времени все это работало и было. Но когда пришел Мессия, Дух Святой начал изливаться на язычников без предварительных каких-то действий над человеком. Поэтому стоять в свободе, это значит оставаться в том состоянии рожденного свыше человека, над которым не имеют власти сегодня человеческие понимания Торы. Причем очень узкой группы людей. Ведь раби Шауль, апостолы тоже понимали закон или нет. Они тоже толковали Тору. Дело в том, что все это были представители фарисейской фракции. Это были наиболее продвинутые люди. Это были люди наиболее прогрессивного мышления фарисеи. Они даже разрабатывали совершенно новые понимания. Я напомню вам просто эпизоды, описанные в Евангелии от Матфея, в других Евангелиях, да? Когда Ишуа исцеляет человека в субботу, вы помните? Его упрекают в том, что он нарушает шаббат. Во-первых, он просто помолился в шаббат. В шаббат молиться, по-моему, никому не запрещено, правда? Но исцеление-то дает Бог, так или нет? Поэтому у фарисеев даже были претензии к Богу. А что это Бог исцеляет в шаббат? Нарушение субботы. Но ну, это первые такие признаки. И тогда Ишуа им говорит, «Если у вас есть овца, разве вы в субботу ее не отвязываете и не идете поить?» Помните? Вала. Он говорит, если у вас овца упадет в яму, разве вы ее не вытаскиваете оттуда? Я уже когда-то объяснял, просто я напомню, откуда эти привязки – Дело в том, что в то время существовал Дамасский документ. Он в научных кругах теологических называется Садакийский документ. Этот документ называется в нескольких местах там, Новым Заветом для Дамасской общины. То есть это было правило, разработанное для евреев, которые жили в Дамаске. Написан был этот документ, датируется он. 50 лет до нашей эры, 50 лет после нашей эры. То есть фактически это нулевая отметка. Это жизнь как раз еще на земле. Поэтому безусловно, что он знал об этом документе. И в этом документе, во второй его части существует отрывок, который описывает правила поведения евреев в Тамаске в субботу. И там описано, что даже если человек упадет В ров какой-то или в колодец. Нельзя ему ни лестницу подать, ни веревку бросить. Вот такая судьба у него. То есть даже если у него ребенок упал в яму, настолько жестко понималась суббота для дамасской общины. Его нельзя было спасти, это его жребий, это его судьба, раз так произошло. Но шаббат нельзя нарушать. Не говоря уже про животных, хотя там описано и животные в том числе, просто в конце еще идет о людях. Так вот, фарисеи разработали новую Аллаху, революционную для того времени. И они решили, если у меня в этот шабат упала и сдохла, через три месяца еще одна, или через две недели, ты просто банкротом станешь. Став, обничав, что ты делаешь, либо тебя берут на буксир, поместная синагога или община, а кому это нужно? Лучше, чтобы человек сам себя обеспечил, правильно? Либо он должен продаться в рабство, и тогда на 7 лет он попадает в рабство, и снова возникают определенные проблемы, а потом, чтобы его выпустить, ему же надо все потом дать назад. Они решили, что правильнее будет, если овца упала в яму, надо пойти ее и вытащить, несмотря на то, что суббота. Иешуа им говорит... Если у вас овца упадет в яму, вы же ее вынимаете. Он им показывает, он им намекает на садокийский документ и говорит, ребята, вы же разработали для себя Аллаху, чтобы не терять имущество. И потом он говорит, дома посмотрите в Юганле, неужели человек меньше, чем эта овца? То есть здесь сразу срабатывает э, один из основных методов толкования герменевтических. Писания кальва-хомер. Если это правильно для животного, тем более для человека это правило тоже работает. Кальва-хомер от простого к сложному или от легкого к более тяжелому. От неважного к важному. Да? Что дороже, жизнь овцы или жизнь человека? И вот он, когда исцеляет эту... Э, Сухорукий человек там был, насколько я помню. Да, если я ошибаюсь, поправьте меня, я помню два эпизода. Женщина сгорбленная была и человек с сухой рукой. И он им говорит, разве человек не больше овцы? Без объяснения. Просто нужно знать в то время, какие были исторические документы. Это было правило жизни для евреев. Еще раз я подчеркиваю. Новый завет для общины в Дамаске. Сегодня, когда мы евреям говорим «Новый завет», Новый Завет. В первом веке эти словосочетания ни у кого вообще не вызывало напряжений. Почему? Ну, во-первых, потому что Нового Завета еще не существовало в том виде, в котором мы его знаем сейчас. Во-вторых, еще Иеремия говорил, да, что я заключаю с Домом Израиля из с Домом Иуды Новый Завет. Брит Хадаша. То есть для еврейского сознания ожидание Нового Завета это была вполне легитимная мысль. Более того, в первом веке очень активно обсуждалось, является или не является тот или иной разработанный документ Новым Заветом. Ешуа говорит устами апостола Павла, «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Мессии». Что это значит? Это значит, что если вы уверовали в Мессию, И на вас сошел уже Святой Дух. Вы уже родились свыше. Неужели вы думаете, что обрезав крайнюю плоть, вы можете что-то добавить к вашему рождению свыше? Еще раз я подчеркиваю, это касается именно галатов. Почему? Потому что галаты не входят в Синайский договор, а входят в договор Авраама. Односторонний договор. Все язычники, уверовавшие, они дети Авраама по духу. Этот договор гораздо сильнее работает. И Раби Шауль говорит, если вы уже вошли в договор Авраама, зачем вы откатываетесь назад и пытаетесь на земном уровне еще что-то добавить к этому спасению? еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся что он должен исполнить весь закон вы оправдывающие себя законом остались без машеха отпали от благодати четвертый стих обратите внимание чем оправдывается человек по настоящему вера вишо правильно верой в господа эти же люди оправдывались Исполнением закона, причем на своем понимании. Это не значит, что они исполняли еще закон. Я вас уверяю в этом. Потому что это им кажется, что они его выполняют. Вы представьте, человек не спасает жизнь другому. И он думает, что он понимает правильно закон. Суббота же. Давайте вспомним притчу о добром самарянине. Сын Божий, живой Господь, сошедший с неба, говорит, «Вы что? Это же человек, это же живая душа. Больше всего ценится жизнь на земле, а не суббота». Не человек создан был для субботы. Порядок вещей, книга бытия. Да? Суббота была дана человеку, поэтому человек является главным действующим лицом. Суббота – это для него – но не он для этого шабата, Поэтому вот эти понимания сто процентов неверные были, но люди были уверены, что понимают правильно, и поэтому отклонялись от истины. Не зря в этом отрывке Раби Шауль говорит о том, в этой главе, что главное правило – это любить ближнего. Это золотое правило Торы. И тогда ты исполняешь весь закон. То есть, когда ты поступаешь с человеком правильно, так, как хотел, чтобы с тобой поступали. Знаете, в этой области тоже есть, ну, как бы сказать, перегибы. Некоторые люди считают, что теперь можно сесть на шею и делать, что хочешь, а вы меня будете любить. Иначе вы вообще неверующие люди, короче. И человек думает, что он правильно понимает Тору. Давайте вспомним стих. «Господь с лукавыми поступает по лукавству их». То есть, включается какой метод или принцип духовный? Правильно, Володя. Что посеешь, что познешь. Или он еще называется в иврите «меда кинегет меда». Мера за меру. Мера за меру. Что посеешь, что познешь. Это мера за меру. В иудаизме этот принцип духовный называется «меда кенегет меда» если человек так себя ведет, с ним тоже надо так поступать, чтобы дошло наконец-то. Люди, которые пытаются оправдаться законом, никогда не смогут этого сделать, потому что законом не оправдывается никакая плоть. Мы, кстати, говорили в третьей главе подробно об этом, здесь же в послании Галатам. Закон это был детоводитель к Машиаху. И Это очень просто работает. Когда человек из закона понимает и узнает, что у него есть проблема, закон его берет за руку фактически и ведет к Машиаху там, где решится его проблема с законом. Она по-другому не может просто решиться, потому что он принес жертву свою за нас. И таким образом... Люди отпадают от благодати, откатываясь назад, снова в законническое исполнение правил. В этой области тоже возникает масса еще вопросов, как бы, вокруг. Допустим, соблюдать или не соблюдать кэшерут. Опять же, вопрос, какой кэшерут? Я открыто могу сказать, что я соблюдаю закона чистых и нечистых животных а раввинистический кошерут до какой-то степени совпадает просто с этим, но не более того. Потому что то, что они понимают, это не значит, что это так. Это разные вещи. Отпасть от благодати это значит просто отказаться от того дара, который дан с неба и просто заняться выполнением каких-то предписаний, придуманных людьми, и тогда ты слушаешь не Тору, а человека. А что мне сегодня делать? Делать то-то и то-то. А с какой ноги вставать с кровати? Ну, конечно же, с правой. А какую тапок одевать? Сандаль? Правый или левый вначале? Фарисеи, вот мама подсказывает левый, фарисеи считают, что правый. Обязательно надо правый сначала надеть сандалью. То есть, если ты не одеваешь правую сандаль или тапочек утром, все, день пошел неправильно у тебя. Стратил ты с самого начала уже. Мы знаем, что даже идол в мире ничего не значит, не говоря уже о каких-то более простых вещах. Он говорит, мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Мы должны понять, что в этом тексте сравниваются две праведности – праведность от веры через Иешуа Мессию, которая пришла, и сравнивается праведность законнических правил. Это даже не та праведность, которая была у Павла, который говорил о себе, что с точки зрения ортогрессального иудаизма в понимании фарисеев он абсолютный праведник. Есть разница. Кстати, Абсолютные праведники, мы уже знаем, да, были, они описаны в Евангелиях, и это было все еще до того, когда вступило в действие официально, как бы, да, вот на земле для этих людей, кровь Мессии. Потенциально она, да, действует до Адама и Евы. Мы об этом тоже с вами говорили. То есть мы видим, что все эти вещи непростые. Они не выглядят, э, во-первых, они не выглядят как Логическая цепь, выстроенная в пространстве и времени. Понимаете? Потому что жертва Мессии, она за пределами времени и за пределами пространства. То есть это те главных два измерения, а внутри которых мы с вами находимся. И мы ожидаем оправдания, опираясь на веру в жертву Мессии. Понимаете? Вот о чем Раби Шауль говорит. И он говорит, зачем же вы теперь отказываетесь от этой праведности или оправдания? И хотите быть оправданы, потому что вы обрезали крайнюю плоть, одеваете с утра правую сандаль, и еще там что-то делаете в своей жизни, и вы думаете, теперь вы будете праведники, теперь вы будете спасены. Вы будете праведники только в глазах этой группы людей. Точно так же, как если бы вы жили где-нибудь в джунглях, и не ели бы людей из своего племени, а только из соседнего. Вы тоже были бы праведниками в понимании своего племени. Но стоило бы вам скушать своего, даже если ты с ним поссорился, убил, ну и чтобы не пропало. Ты грешник, это грех, но если ты съел тот, кто за рекой живет, из другого племени, то, Ты герой, все нормально, ты праведник. Понимаете, человеческое понимание праведности очень субъективное. Вот что я пытаюсь сказать. Та же проблема была у галатов. Они поддались просто обольщению и ученым речам, видимо, вот этих иудеев. Но меня знаете, что удивляет? Я думаю, если бы я принял эту благую весть от Павла, от Раби Шауля, для меня любой другой учитель, он как бы потерял бы уже э, вот эту квалификацию. Он был бы ниже в любом случае, чем Павел. Но Галатов переубедили их сумели как-то переориентировать. И тогда Раби Шауль ввязывается вот в эту духовную борьбу, в это сражение. Чтобы отвоевать эти души, обратите внимание, он не спорит ради того, чтобы доказать свою теологическую позицию. Ему это не нужно. Он спорит с этими людьми, потому что борется за спасение галатов и не позволяет разрушить то основание, которое он заложил в самом начале в этих людей. Он говорит 6 стих, потому что в Мессии Иешуа нету, не имеет силы, не обрезания, не необрезания, но вера действующая любовью. Отменяет ли это обрезание для У Нет. Не отменяет. Понимаете? Точно так же, как узбек ходит в тюбетейке или э, ну вот киргиз, то есть люди с этих стран. Я, я там не жил, но то, что я знаю. Это его национальная одежда. Он уверовал в Ешуа. Теперь что, ему снять тюбетейку надо? Нет, он может мне и дальше ходить. Правильно или нет? Для евреев это закон вечный, во все роды ваши. Так написано в Писании. Если мне кто-то покажет, в Новом Завете или в Танахе, где для евреев отменена эта заповедь, я соглашусь, но для евреев она нигде, ни разу не отменялась. Но в нескольких местах написано, что это навсегда, во все роды ваши. Это знак на теле вашем. Это завет с Богом. Напоминание о том, что я в завете. Поэтому для еврея обрезание даже не обсуждалось, это было само собой разумеющееся. Вы представляете себе, если бы я в проповедях вам каждый раз говорил, что утром нужно чистить зубы и мыть обязательно с мылом руки после того, как вы пришли с улицы или там в туалет сходили. Каждый думает, слушай, да это все знают, это и так понятно. Не трать на это время. То же самое с обрезанием. Для иудеев вот это вещи, которые вообще не двигаются даже на миллиметр. Родился ребенок, обрезали. Все. Именно вот христианское понимание, обрезание, оно как бы лишает человека спасения. То есть, если верующий, вешуа, еврей, обрезает своего ребенка, все, он уже как бы не может теперь быть спасенным. Я вам скажу, такие понимания были еще 40 лет назад здесь, в Израиле. Здесь я просто был когда-то на лекциях одного уважаемого очень мной человека. И когда он в 69 году, он мессианский раввин, живет в Иерусалиме, когда он обрезал своего сына он первый был кто из верующих вишу это сделал в хафе была отчетная семья и эта семья уверовала но она была иудейского как бы склада до этого человек мужчина он был иудеем верующим уверовал вишу когда он обрезал своего сына его жена покончила жизнь самоубийством шестьдесят девятом году это трагедия вы понимаете это трагедия откуда такое понимание как вы думаете так понимали вот что это все конец и мне моя жена говорит слушай но она же верующая как она могла такое сделать я сказал слушай мне трудно объяснить этот шаг но любовь матери к своему ребенку она очень большая раз она подумала что он попадет теперь в ад она решила тоже туда, наверное, пойти, за ним. То есть вы представляете себе, что происходит, когда неправильно так толкуются священные писания и когда неправильно понимаются тексты? Я думаю, это, это тот случай, который известен нам М? доподлинно. Трагедия. Примерно лет, я думаю, 12 назад, тоже мне один из пасторов здесь сказал, что если я как бы буду обрезать рожденных мальчиков или там мужчина вот обрежется, да, то это все равно, что плюнуть Иисусу в глаза. Я ему сказал, если ты еще раз мне это скажешь, со мной можешь не здороваться. Не говори мне шелом и не говори мне литроот. Почему? Зачем мне общаться с таким чеком, с такими пониманиями? Он перестал это делать. До этого было несколько раз, а потом он сказал мне конкретно: "Если ты обрезаешься или ты обрезаешь там рожденного ребенка, это все равно, чтобы плюнуть в глаза Иисусу и попрать ногами жертву Христа на кресте. Это вот вот сегодня, сейчас, ну там десять-двенадцать лет назад. Понимаете? Я спрашиваю, откуда это понимание у людей? Как вы думаете? Что это за теология? Евреям никто никогда не отменял. Павел обрезал даже Тимофея, уча о том, что не нужно обрезаться язычников, потому что Тимофей был рожден от грека и от еврейки, евреанки. И для того, чтобы не было соблазна у иудеев, он его обрезал, потому что один из родителей точно в Завете, в Синайском. Теперь, вы знаете, хорошо, я никогда никого не заставлял и не буду заставлять делать обрезание или обрезать там, да? Но человек должен иметь выбор, он должен быть свободен в этом. Я считаю, свобода заключается именно в этом. Но для евреев это написано в Торе. И если еврей не выполнил эту заповедь, жертва Христа тоже это покроет. Понятно? Понятно? но ничего плохого не случится, если он исполнит одну из заповедей, предписанных евреям. Где дух Господень, там свобода. А тут получается свобода заключается в том, чтобы наложить на тебя запреты и ограничения, и тогда ты свободен. М? Точно так же, когда вот мы были в Америке и там вместе кушали. Славянские вот братья со славянской общины. Как бы, как, почему вы не кушаете крабы? Там, э, что там еще, Ира, было? Улитки такие океанские, красивые. Их можно в сервант ставить. А там они, ну, в ресторане, бери сколько хочешь, кушай. Ну, люди там набирают. Мы пошли, взяли себе там суши с рисом. такое, То, что в нашем понимании чистое. И мы вот так напротив сидим. Вы что? Мы же во Христе. Мы же свободны. Но я говорю, вот именно. Кушай на здоровье. Что ты ко мне в тарелку смотришь? Я-то свободен не кушать. не надо кушать, тогда ты будешь свободен. Понимаете, какое понимание свободы у людей? Что если ты уверовал в Иисуса, ты обязательно должен кушать сало, иначе ты не свободный человек. Послушайте, разве это не закон, разве это не насилие? Мы уже говорили о вопросах кашрута и ограничения на пищу. Да? Все люди соблюдают ограничения на еду. Все. И те, кто думает, что не соблюдают, тоже соблюдают. Потому что те, кто едят крабов и улитки, они не едят насекомых, гусениц, например. Почему? Противно. Но они сами для себя решили это ограничение. Вот до этой границы да, а дальше уже нет. Но есть те, которые еще и дальше кушают. Такое, что тебя вырвет от этого. Но точно так же подумай, что есть другие народы, есть другие люди, для которых тоже неприемлемо это все. Свобода в том, чтобы не навязывать человеку второстепенные вещи, которые не влияют на спасение, потому что пройдя сквозь человека, все равно выходит нечистота. Даже когда ты кушаешь кошерную еду, на выходе не кошерные отходы. Так или нет? Поэтому Ишуа сказал, проходя через чрево, все очищается. В скобках выходит не кошерным. На хлеб не намажешь. Приходится даже такие вещи объяснять и касаться их, потому что людям кажется, что в этом вечная жизнь. Божье царство – это не еда и не питье. Но то, что касается обрезания, вот 7-6 стих я сейчас комментирую. Когда человек уверовал, обрезание есть у него или нет обрезания, это не влияет на его спасение вообще никак. Потому что и обрезанные, и необрезанные спасаются по вере в Иешуа Мессию. Нету другого. Я знаю, что последние там может быть пять 7 лет в Израиле звучало иногда понимание, что евреи по любому спасены. Я тоже так не считаю. Я опираюсь на Священное Писание. Написано, спасется только избранный остаток. И даже когда эти слова относятся конкретно к тем событиям, которые происходили во время Исаии, в любом случае затрагивается и эсхатологическое спасение, в том числе, а не только спасение от войны, набегов, засухи или еще чего-то. Еще говорит, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я верю словам Божьего Сына, который пришел с неба, а не людям, которые размышляют о Торе. Гадательно. Есть Сын Божий, Он пришел с неба. Он точно знает, о чем говорит. И Он говорит, невозможно прийти по-другому. Он говорит, я дверь. Кто войдет этой дверью, тот найдет пожить. И если не войдет, все. Мы это тоже, кстати, подробно разбирали, потому что вот эта ошибочная доктрина о заслугах отцов, и вредите, она называется «схутовод», на ней очень много построено пониманий. Поэтому, когда Иисус говорит, что даже из камней может он сделать себе, помните въезд в Иерусалим, запрети, чтобы не говорили, он говорит, если я им скажу, камни начнут вопиять. А когда Иоанн говорит, что из камней может сделать себе. И не думайте в себе, что мы дети Авраама. Вот там как раз имеется в виду эта неправильная доктрина схута. Вот, потому что евреи думали, раз мы дети Авраама по плоти, все, спасение у нас в кармане. Он говорит, даже не думайте о себе, что вы дети Авраама. И вот из этих камней Бог может себе сделать детей Авраама. Это именно о доктрине схута. Вот, или заслуга отцов. Поэтому, Как для евреев обрезанных, так и для необрезанных главное значение в его спасении имеет оправдание по вере в Бога, а в данном случае оправдание по вере, что Бог Сына Своего Единородного отдал за нас. Как написано, ибо всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. Да? И, конечно, Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А дальше написано, потому что не пришел Сын в этот мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Слишком большая жертва, чтобы можно было как-то спастись в обход. Невозможно. Только через эту жертву. И люди, которые ее отвергают или отказываются, фактически это гордость. Они говорят, нет, нет, у нас свой способ. Но он приведет не туда, куда надо. И поэтому он говорит Галатам, вы же правильно начали. Вы же начали с оправдания по вере в Иешуа. Зачем же вы теперь откатываетесь назад в законическое исполнение правил? Думая, что... Еще сделал вот это, вот теперь точно спасены. Вы уже его получили, к нему добавить нечего. Получается, что к спасению еще можно человеческими руками через обрезание добавить какую-то часть. Но это невозможно сделать. Это не влияет на спасение. Было очень много обрезанных людей, которые не были спасены. Вышли хорошо, седьмой стих. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Он говорит, послушайте, покоряться надо только истине, изложенной в Танахе. Такое убеждение нет, призывающего вас. Девятый стих. Малая закваска заквашивает все тесто. Этот же стих вы найдете в первом Коринфянам, 5 глава, 6 стих. Закваска всегда выступает в отрицательном смысле в священном писании. Единственный стих... Евангелие от Матфея, 13 глава, 33 стих. Когда женщина взяла две меры муки, замесила эту муку и положила в нее закваску, пока все не заквасится, почему-то объясняет, что это Евангелие, которое будет распространяться по земле. Послушайте, если бы это было правдой, уже все бы были верующими. Уже б давно эта закваска все заквасила, или нет, за 2000 лет. Или где-то она еще не проникла. Послушайте, что я хочу сказать. Евангелие всегда распространялось и будет распространяться только методом сеяния. Сеятель выходит и бросает семена. И та земля, которая примет семя и родит колос, вот это и есть спасенное сердце. Плод должен быть. Даже если на камень упала или птицы склевали. Но только методом сеяния. Поэтому... Закваска – это всегда отрицательное начало. И обратите внимание, в этом контексте, что означает закваска? Неправильное учение, которое навязывают галатам, так или нет? Оно портит то тесто, которое им замесил Павел, так или нет? И ему берут и заквашивают. Удалите эту закваску, он говорит. Это то же самое, что он говорит через послание к Коринфянам, пятая глава. Ибо песах наш, машиях закланный за нас. То же самое здесь он говорит. Машиях наше оправдание. Он наш опреснок. Малая закваска квасит все тесто. Здесь в этом контексте, я думаю, всем понятно, что речь идет о лжеубратьях вот этих и у действующих законников, которые смущают Галатов. Любое место Писания откройте, любое, и вы увидите, что закваска это отрицательное начало. Поэтому, когда Иешуа говорит притчу о закваске, Он имеет в виду, что в последнее время будет очень много закваски в теле Мессии, неправильных учений. Точно так же, как вот сегодня сейчас мы говорим в послании к Галатам. Он предупреждает просто общину. Ну и напомню то, что вы, в принципе, я думаю, уже знаете. Всего таких четыре притчи. Четыре. Которые говорят о Царстве Небесном, показывая, что есть а Царстве Божьем правильнее сказать. Царство Божье. Потому что Царство Божье в теологическом смысле, это здесь, на земле. Которое внутри нас должно быть. Но были рыбаки, которые захватили сетью и взяли только хорошую рыбу, а плохую выбросили. Так или нет? И это вот он говорит, Царство Божье. Так выглядит. Не всех берут. Хорошую взяли, плохую. Некошерную не взяли, короче говоря. Это вторая притча. Первая о закваске, о неправильном мучении. Вторая. Третья притча. О пире, на который попал человек в небрачной одежде. Как он туда попал вообще? А? Откуда он там взялся? Трудно сказать, правда? И четвертую притчу я подзабыл сейчас, но она в Евангелии присутствует. Просто выскочила из головы. Материал этот, как бы я довольно хорошо помню, но сегодня я не рассчитывал об этом говорить, поэтому не освежал. Всего таких четыре притчи в Евангелии есть, которые именно так показывают Царство Небесное. Не слышно? Не слышно? Нет, нет, не купец и жемчужина. Нет. Именно вот там, где показано, что есть отрицательная сторона, как бы откуда-то там берется. Правильно о плевелах. Да, вышел враг и посеял. Да, царство Божье подобно полю, да, на котором есть плевелы. Правильно. Там, кстати, очень интересное толкование. Там в иврите это, это плевело занин называется. Этот вид растения, он очень похож на пшеницу, пока не начнется все колоски. То есть до того момента, пока не колосится, вот это растение ничем не отличается от пшеницы. А занин это слово связано со словом э, зона. Зона это блудница, да? Знут это блуд. То есть это духовное отклонение. Вышли хорошо, он говорит. Кто же вас остановил? Малая закваска заквашивает все тесто. И он говорит, я уверен на вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Очень понятно смысл вот это о закваске, да? Что-то неправильное учение. И он говорит, за что же гонят меня, братья, если я и теперь «Проповедую обрезание». Имеется в виду среди язычников. Евреи предъявляли рабе Шаулю претензии, что он среди язычников не распространяет. Ну ладно, уверовали они, ну допустим там. Но они же должны обрезаться, если они хотят как-то Богу поклоняться нашему. Он говорит, за что ж тогда меня с Мои же и гонят. Теперь, чтобы вы не думали, что это здесь имеется в виду в отношении к евреям, Павел никогда не учил, что евреям не надо обрезание. Вы знаете, мне удивляет, что сегодня это надо так подробно объяснять, что евреям надо обрезаться, а не евреям не надо обрезаться. И Павел никогда не учил евреев не обрезаться и никогда не учил неевреев обрезаться. Он понимал, этим надо, а этим не надо. И он говорит, что в этом как бы обрезание, не обрезание, ничто. Книга Деяний Апостолов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 И Павел подробно рассказывает, что творит Бог у язычников его служением. Это 21 глава, 20 стих. Они же, выслушав Его, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Скажите, пожалуйста, вот эти все иудеи, уверовавшие в Иешуа, они были обрезаны или нет? Более того, они ревнители закона и Яков в том числе.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 Сделай, что мы тебе скажем. Вот у нас есть четыре человека, взявшие на себя обед, и взяв их, очисти с ними, возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли голову себе и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от удавленного и от блуда. Аллилуйя. Вот об этом мы и говорим. Когда Павел учил у галатов, эти же, которые смущали галатов, вернувшись туда, говорят, слушайте, Павел там такое, учит евреям не обрезаться, Моисеев закон не соблюдать. Они лгали как на одних, так и на других. Они учили галатов, неправильными вещам и о Павле они говорили потом в Иерусалиме. Интересно, знаете что, что э, апостолы Иаков, пресвитеры, они не говорят Павлу, слушай, мы завтра соберем общины все, ты выступишь там с проповедью, и в проповеди скажешь, что нет, ничего такого я не делал, и все это неправда. Он вообще ни с кем не разговаривает. Еврейский подход к вопросу действия. Он совершает 7 дней очищения, совершает микву потому что он был в дороге, 7 дней надо очиститься, 19 глава книга числа. Так или нет? Более того, он совершает мицву в виде тздаки, он берет на себя издержки за жертву вот этих вот людей, которые, видимо, были бедными, Но обеты им нужно было принести. И когда он, Яков ему говорит, когда ты все это сделаешь, люди скажут, как бы увидят, что все, что о тебе говорили, это несправедливо. То есть не надо никому ничего доказывать. Павел учит не обрезаться не соблюдать закон Моисея. Он учит отступлению от обычаев. Слушай, вон он, смотри, видишь, жертвы приносит, что ты такое говоришь. Вон, посмотри. Вот как это работает. Поэтому Раби Шауль никогда не учил, никогда не учил никого из евреев не соблюдать закон, наоборот. А о язычниках он говорит, мы уже все писали, мы уже решили. Даже в то время людям сложно было эти две категории как бы отдельно рассматривать. Представьте себе сегодня, какие уже наслоения за 1950 лет имеем мы. Даже больше. Почти две тысячи скоро будет. И все это уводит людей от истины. Как одних, так и других. Одни уверовали считают, теперь евреям все надо делать как язычникам, хотя нигде этого в Писании нет. В то время евреи говорили, что язычники должны жить как евреи. Понимаете, все время одна и та же проблема. А это действуют определенные духи на территории Божьего Царства или Божьего народа. Поэтому он говорит, "О, если бы были удалены возмущающие вас, точно так же, как удаляют закваску, чтобы очистилось тесто. То есть, как удаляется закваска, выбрасывается все тесто по-другому ее не удалишь. Правильно или нет? Беур хамец, это то, что делается перед Песхом. Вы помните? Сжигается, именно сжигается э, остатки квасного хлеба. Что огонь очищает, превращая все в пепел или в прах. Это суть данного отрывка, Люди, которые пытаются оправдаться законом, фактически отказываются от оправдания по вере через Ешуа Мессию. И Павел говорит, это не связано никак с обрезанием или необрезанием. Люди просто уходят от правильного начала, возвращаясь к человеческим предписаниям. Аминь.